Именно в этом фишенебельном квартале следовало искать причину всякого беспокойства. А кроме того, если было еще в мире место, где Сом смог отвести душу, то это была гостиная его сестры Винифрид. Комната, в которую он сам в 1879 году так прочно внедрил личность Людовика XV, что, несмотря на джаз и на стремление Уинифри идти в ногу с более строгой модой, непоправимое легкомыслие этого монарха все еще давало себя чувствовать. Сомс сделал порядочный крюк, заглянул по пути в клуб знатоков и пришел на Грин-стрит, когда Флер уже ушла. Первое же замечание Смизер усилило тревогу, которая выгнала его из дому. «Мистер Сомс, ах, какая жалость!» «Мисс Флёр только что ушла, и никто еще не вставал, только мистер Джон». «О», — сказал Сомс, — «она его видела?» «Да, сэр, он в столовой, может, пройдете?» Сомс покачал головой. «Сколько времени они еще здесь пробудут, Смизер?» «Я как раз слышала, как миссис уэлл говорила, что они все уезжают в Уонсдон послезавтра. Мы останемся опять совсем одни. Может, надумаете погостить у нас, мистер Сомс?»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 В этом доме, наиболее близко напоминающим прежнее средоточие форсайтов, дом тиматина на Бейсуатер-Роуд. Какая превратность во всем. И вторично издав тот же раздельный звук, он сказал. Кстати, этот мистер Стейнфорд, вероятно, не заходил сюда больше. Как же мистер Сомс? Вчера заходил к мистеру Веллу, но мистер Велл уже уехал. Ах, вот как. Сомс сделал круглые глаза. «Что он на этот раз утащил?» «О, я была не так глупа, чтобы впустить его». «Вы не дали ему загородный адрес мистера Вэлла?» «О, нет, сэр, он знал его». «Ого». «Доложить, что вы здесь, мистер Сомс?» «Миссис Дарти теперь уж верно почти оделась». «Нет, не беспокойте ее». «Вот обидно, сэр. Она всегда так радуется вашему приходу». Старуха Смизер фамильярничает. «Добрая душа! Теперь таких слуг не осталось!» И, притронувшись рукой к шляпе, Сомс проговорил. «Ну, до свидания, Смизер! Передайте ей привет!» И ушел. «Так!» — подумал он. Флер с ним виделась. «Все начнется сначала!» Он так и знал. И очень медленно, слегка надвинув шляпу на глаза,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 По имеющимся у него сведениям, эта девушка и ее брат, музейные редкости, двое американцев почти без средств, а между тем оставалось недосягаемое, и он не мог забыть, как флер всегда его добивалась. Желание иметь то, чего у нее нет, всегда было самой характерной ее чертой. И как забыть тот час, шесть лет назад?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 Этот план Даоэса, и Локарнская затея, и провал генеральной стачки. Может быть, теперь и наступит опять долгожданная полоса мира, как при Виктории, и откроются какие-то возможности. Ему 71 год. Но всегда можно сослаться на Тимати, который дожил до ста. Неподвижная звезда на меняющемся небосводе. А флер?